Хотя доходы низкими не были, по 800 тысяч долларов с проданного ствола, братве этой радости не доставляло, потому что 500 баксов с каждой единицы товара уходили в карман бегемота. Симаков-милиционер, его родной брат Симаков-мафиози и их приятель-королев решили очередную партию ТТ припрятать а бегемоту собрать что ее украл бригадир группировки Мурашов. Последний догадался о планах дружков и сделал упреждающий ход. Он изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, замаскировал бомбу под магнитолу, намереваясь одним махом расправиться с оппозицией. Вечером отправились за товаром. В БМВ, за рулем которого в милицейском кителе гордо восседал симокоп разместились заговорщики и бригадир. Когда автомобиль выехал на Дмитровское шоссе, Морошев, державший магнитофон на коленях, демонстративно сморщился и схватился за живот. Съел, наверное, что-то. Сопровождаемый фамильярными прибаутками — каждая из которых могла бы украсить стены казарменного гальюна, он опрометчу бросился в придорожные кусты, вытащил дистанционное устройство и подорвал зуба скал. Увы, Мурашову не повезло, чего не скажешь о его дружках. Бомба оказалась не той системой, покушению не удалось. Раненые, но не убитые подельники попали в больницу, а милиция сумела раскрутить дело и докопаться до причин разборки. Правда, бегемот так и не найден. Обо всем узнав, он благополучно скрылся. Ствол для боевика — такая же необходимая вещь, как граненый стакан для торговца семечками в подземном переходе. Раньше, когда достать лицензии на оружие было непросто, многие квали в карман рядом с запасной обоймой заранее приготовленное заявление. Я такое-то нашел на улице пистолет. Следователь Владимир Новиков, чем чьем послужном списке дела Солейманова, Сильвестра и других замечательных людей, показывал мне такое заявление. Бумага документа была здорово замусолена на сгибах. Видимо, ее автор не один месяц плутал по столице в поисках отделений милиции, куда намеревался добровольно сдать оружие. Теперь хитроумные комбинации проводить ни к чему. За баксы можно купить все, если сильно захотеть, даже право на ношение армейского огнемета. А что, прикрепить его на капот и разъезжать на зло врагам? Шутка, конечно, но относительно получения разрешения — святая правда. Лидер казанцев Ишин по кличке Феде Бешеный, расстрелянный вместе с Амираном Тришвили в офисе М.П. Водолей, имел три судимости и справку о психическом недуге. Это не помешало ему получить охотничий билет и, соответственно, право на хранение ружья. Оперативники нашли и стволы, и документы во время обыска на квартире Ишина на Ленинском проспекте. Памятна сыщика Мура история несостоявшегося задержания авторитета Леонида Белунова, известного под кличкой макинтош Телохранители, решив, что на них напали коллеги, начали палить из Ремингтона. Оперативники пустили в ход автомата Калашникова. Бой длился несколько минут. Пока, наконец, охрана не поняла, кто перед ней находится. Применение огнестрельного оружия в жилом доме против милиции, да еще не имея на него разрешения казалось бы, уголовного дела с соответствующими последствиями, не миновать. Однако по загадочным причинам следователь прокуратуры задерживать Макинтоша вообще не счел нужным.